Гва 19 К пятнице Ноа чувствовал себя, как грязный пол в общественном туалете. Он с самого начала знал, что неделя без Алексис будет мучительной. Тем не менее оказался не готов к обрушившемуся на него раздирающему одиночеству. Ни хорошего дня по утрам, ни сладких снов вечером. у с т ь они не состояли в отношениях. Чувствовал он себя так, будто его только что бросили. Однако хуже всего было преследовавшее его воспоминание о поцелуе. О том, как она прижималась к нему всем телом, как касалась, ее тихие вздохи и стоны, Всю неделю ему снились откровенно порнографические сны, отчего становилось еще паршивее, будто он неким образом предавал подругу. В четверг, накануне полета в Мемфис, н о а совсем не спалось от нетерпения. Наконец они увидятся. Поэтому утром он выехал в аэропорт гораздо раньше необходимого. надеясь застать а л е к с и с одну. Колтон арендовал им частный самолет, и Ноа внутренне корчился от того, какой углеродный след оставит их поездка. В конце концов, Мемфис находится максимум в трех часах езды на машине. Зачем вообще нужен г р ё б а н ы й самолет? Они с Алексис могли бы поехать вместе, и с п о л ь з у й провести время за разговором. Согласно плану, сразу из аэропорта жених с друзьями о т п р а в и т с я в массажный салон, а невеста с подругами — на педикюр. Затем они вновь соберутся за ужином и пойдут по барам. Но припарковался рядом с ангаром для частных перелетов, у которого они договорились встретиться. не проглотил разочарование, не обнаружив машины Лексы. Разочарование значительно возросло при виде авто русского. Когда Ноа поднялся в зал ожидания, друг стоял рядом с огромным чемоданом и надувным кругом и смеялся над чем-то в телефоне. Он показал экран подошедшему Ноа. «Гляди!» как п о т е ш н ы енотики е кушают виноград. Тот кивнул на круг. Это еще зачем? В отеле бассейн, а я не умею плавать. Он вновь рассмеялся и опять показал телефон. Енотики кушают банан. Чего ты туда напихал? Мы всего на день едем. Пробурчал Ноа, глядя на объемный багаж русского. — Специальные продукты питания. — Весь чемодан забит едой? Русский посмотрел на него внимательным взглядом и развел руки в стороны. — Ты не в духе. Обнимашки? — Нет, спасибо. Уф! н о а внезапно оказался прижатым лицом к широкой груди. Мощные л а п и щ е похлопали его по спине. — вышибив весь воздух из легких и чуть не поломав ребра. «Обнимашки помогают!» «Разрешите нарушить вашу идиллию?» Вдруг раздался насмешливый голос Колтона. Ноа вывернулся из объятий, новоприбывший удивленно ахнул. «Е-мое! Ну и видок у тебя!» Русский вновь похлопал Ноа по спине. Он не в духе. К счастью, ему не пришлось отвечать, поскольку русский опять показал экран телефона. Еночки кушают зефир. Колтон взял Ноа под локоть и отвел в сторону. Раз уж вы будете жить с ним в одном номере, шепотом начал он. Постарайся у него что-нибудь разузнать. Насчет че... Погоди. «Я буду в одном номере с русским?» «Ага. Ты не знал?» «Нет, блин, не знал. И кто это решил?» «Мак, наверное», — пожал плечами Колтон. «Почти все остальные приедут с девушками или женами. Я ночую с братом Мака. А ты, получается, с русским?» «Почему я не могу поселиться с Лиамом?» н ну, о а чуть ли не ныл, будто капризный ребёнок. «Потому что ты у нас смышлёный!» Колтон кивнул на огромный чемодан русского. «Поройся в его вещах. Попробуй найти хоть какие-нибудь свидетельства существования жены. Дружище, съездил бы ты на гастроли? Я работаю над новым альбомом. Тогда заведи щенка». или хобби какое-нибудь. Ей-богу!» Тут к ним подошел русский, смеясь и протягивая телефон. «Еночки кушают попкорн!» Ноа мрачно уставился на Колтона, который невозмутимо ему подмигнул и отошел. Тогда Ноа побрел к началу ангара и принялся ждать Алексис. Однако время шло, Один за другим приехали все ребята, а ее все не было. Тут Мак объявил, что пора идти на посадку. «А как же Алексис?» — удивился Ноа. Лив с Маком обменялись сочувственными взглядами. «Чего еще?» — прорычал Ноа, предвидя неладное. «Она едет на машине». «Ты все выходные будешь ходить с такой кислой миной?» У Мака хватило наглости озвучить этот вопрос с долей раздражения. Они уже ехали в спа-салон с водителем. И н о а вновь был зажат посередине. «Вероятно», — честно ответил он. «Мог бы и предупредить, что Алексис не полетит со всеми на самолете». «Я думал, ты знаешь», — пожал плечами Мак. Машина медленно остановилась перед кирпичным зданием. Вывеска рядом с парковкой гласила «Салон красоты Оазис». При их появлении администратор распахнула глаза и тяжело сглотнула. «Могу я вам чем-то помочь?» Мак поприветствовал ее своей фирменной улыбочкой во все 32. «У меня запись на мальчишник на имя Мак». Женщина удивленно заморгала. «Когда я увидела в расписании мальчишник, то посчитала, что кто-то перепутал с девичником». «Мужчинам тоже нужно иногда побаловать себя». «Оставили стрип-клуб напоследок, а?» Подмигнула девушка. Мак напрягся. «Никаких стрип-клубов. Я против того». чтобы использовать предстоящую свадьбу в качестве оправдания для сексуальной объективации женщин. Администратор переменилась в лице. «Разумеется, прошу прощения». Она перевела взгляд на экран компьютера. «Вы записаны на индивидуальный массаж и маску для лица. Кто-нибудь желает добавить третью процедуру за небольшую доплату?» Я хочу добавить педикюр, кивнул русский, но вскинул руку и зажал ему рот. Нет, нам этого хватит. Моим ногам тяжело приходится на катке, надулся русский. Приятель бедным мастерам столько не платят, чтобы касаться твоих ног. Администратор пялилась на них какое-то время, прежде чем вновь взять себя в руки, э э хорошо. Что ж, тогда все готово. Идемте, я покажу вам раздевалку и комнату отдыха, где вы можете подождать свою массажистку». Она повела их вдоль длинного коридора с бордовыми обоями и горшками с пальмами. Мягкая ковровая дорожка поглощала звуки шагов. Они дошли до небольшой площадки со столом, на котором стояла орхидея, крошечный фонтанчик. Администратор повернула налево, и они вновь гуськом последовали за ней. Она остановилась рядом с одной из дверей и мягким голосом объяснила. «Можете использовать любые свободные шкафчики. Перед каждым из них лежат чистые полотенца с халатами. Когда будете готовы, пройдите в зал ожидания». Дверь располагается в противоположной части раздевалки. Угощайтесь напитками и закусками. Ваша массажистка к вам подойдет. Бросив напоследок настороженный взгляд на русского, администратор удалилась. Возможно, спешила предупредить того, кто вытянет короткую спичку. Раздевалка была оформлена аналогично коридору. только освещена ярче. Сбоку находился ряд раковин, где горели благовония, и у Ноа тут же потекло из носа. Потрясающе! Все принялись суетиться у шкафчиков, а затем одновременно притихли. «Погодите», — заговорил Колтон, «надо сперва помыться?» «Не думаю». — ответил маг, однако в голосе не было уверенности. «Разве тебе раньше не делали массаж?» — спросил его Ноа. «Не-а». Он уставился на полотенце и халат перед своим шкафчиком. «По-моему, все же надо сначала искупаться», — сказал его брат Лиам. «Вы не принимали утром душ?» «Принимали». «Только уже несколько часов прошло, и...» Мак нервно прикусил губу. «Нас будут трогать?» «Давайте сходим к администратору и спросим», — предложил д е л н е т рявкнул Мак. «Нас примут за идиотов!» «Скорее всего, нас уже таковыми считают!» Пожал плечами Ноа. Мак оглядел друзей. — Серьезно? Никому из вас ни разу не делали массаж? — Мне делали только лечебный после тренировок, — сказал Малком. Делл и Гевин закивали. — Аналогично. Ноа уселся на скамью перед своим шкафчиком. — Ну, она ничего не сказала про душ, так что я не купаюсь. С этими словами он стянул с себя футболку. «Погоди!» — выдохнул Колтон. «Черт! Надо раздеваться?» я э Ну да». «То есть совсем? Вместе с трусами?» «Так, стойте!» — вмешался г э в и н «Тея постоянно ходит на массаж. Сейчас у нее спрошу». Все замолчали, ожидая, когда он напишет сообщение жене. Минуту спустя он поднял голову. Она отправила ржущий смайлик. «И что это значит?» «Конечно, надо принять душ, д у б и н а т ы этакая, или...» «Не знаю». г э в и н напечатал новое сообщение и несколько секунд спустя вновь поднял голову. «Сказала, душ необязателен, если только от вас не разит». Русский надулся и схватил полотенце. «Я купаться!» «А что насчет дресс-кода?» После паузы г э в и н ответил. «Говорит, трусы можно оставить, но обычно раздеваются полностью». Колтон поморщился. «Как по мне, русскому лучше трусы не снимать». Дэл выглядел напуганным. «То есть мы будем там лежать, в чем мать родила?» «Скорее всего, нас накроют простыней», — пожал плечами Ноа. Теперь напуганным выглядел г э в и н «А если пойдут газы?» Ноа тяжело сглотнул. «Такое обычно случается?» «Но нам будут давить на всякие там места. Можно не сдержаться». «Глупости!» фыркнул д е л «Разве вы пердите во время секса?» Раздался хор «Нет», среди которого послышалась парочка «Да». «Кто тут дакнул?» требовательно спросил м а к Никто ему не ответил. «Черт!» выдохнул Колтон, привлекая всеобщее внимание. Он побледнел как мил. «Чего?» Спросил Ноа. «Что, если встанет?» В раздевалке установилась напряженная тишина. «И...» Ноа нервно сглотнул. «И такое случается?» Колтон уставился на него, как на идиота. «Мы будем голыми, и нас будут трогать женщины. Но ведь не в сексуальном плане. Попробуй убедить в этом своего перца». Гэвин обхватил себя руками. «Не, уж лучше пёрнуть». «Плохая это была затея», — покачал головой Делл. «Может, ограничимся педикюром?» «Поздняк метаться», — отрезал маг. Тут из души вышел русский с полотенцем на голове и в халате на несколько размеров меньше необходимого. Он едва сходился спереди. одно неверное движение и засветится то что остальные предпочли бы никогда не видеть русский понюхал под мышки пахнут цветочками нас ждут пробурчал маг давайте уже переодеваться все принялись стягивать с себя одежду и запихивать в шкафчие но а несколько мгновений поколебался прежде чем стянуть и боксеры. «К черту все! Чего стесняться?» Натянув халат и завязав пояс, он последовал за остальными в зону отдыха. Русский направился прямиком к столу с закусками. Схватил пару нарезанных поперек огурцов, затем плюхнулся в откидывающееся кресло, привел его в горизонтальное положение и опустил зеленые кругляши навеки. н о вопросительно посмотрел на Колтона. «Нам тоже надо так сделать?» Тот пожал плечами. «Ну, если огурцы для еды, то где соус? Кто ест огурцы просто так?» «Там еще есть морковка», — заметил Делл. «Ее-то куда, а?» Ноа махнул рукой и упал в кресло у камина. Мгновение спустя к нему присоединился Малколм. м в с ё нормально?» «Отлично!» — пробурчал Ноа, уставившись в огонь. Друг сложил ладони между коленями и также посмотрел на языки пламени. «Ну как, что-нибудь понял за неделю?» «Ага». Безрадостно рассмеялся н о что я жить без нее не могу. — И все? — Разве этого недостаточно? Малком помолчал. — Полагаю, скоро сам поймешь. В этот раз слова друга нисколько не утешали.